Часть третья. В межпланетном пространстве. 15 Дискавери. Корабль находился в полете всего 30 дней, а Дэвиду Боумену порой уже не верилось, что он когда-либо знал иную жизнь, кроме существования в замкнутом мирке Дискавери. Все годы обучения... Все предыдущие полеты на Луну и на Марс были словно достоянием другого человека, событиями чьей-то чужой жизни. Примерно то же испытывал и Фрэнк Пул. Он уже не раз шутливо сокрушался, что до ближайшего психиатра чуть ли не сто миллионов километров. Между тем, это чувство обособленности и отчуждения, испытываемое астронавтами, было вполне объяснимо и отнюдь не означало отклонение от психической нормы. Просто за полвека, прошедшее с тех пор, как человечество впервые попыталось вырваться в космос, такого полета никто не предпринимал. Еще пять лет назад началась подготовка к полету под названием «Проект Юпитер». Его планировали как первый управляемый полет на эту величайшую из планет, с возвратом на землю. Корабль был уже почти готов к двухлетнему космическому рейсу, когда задача полета была неожиданно изменена. дискавери по-прежнему летел в сторону Юпитера, но то уже не было его конечной целью. Экипажу было предписано не снижать скорости, при пересечении раскинувшейся на огромных пространствах системы спутников Юпитера. Напротив, намечалось использовать гравитационное поле этого гигантского мира как «прощу», которая забросила бы «Дискавери» еще дальше от Солнца. Кораблю предстояло, подобно комете, прорезать удаленные внешние пространства Солнечной системы, достичь увенчанного кольцами Сатурна и не вернуться на Землю. Да, для корабля «Дискавери» это был рейс без возврата, однако его экипаж отнюдь не собирался кончать жизнь самоубийством. Если все пойдет, как задумано, они через семь лет вернутся на Землю, причем пять лет из семи промелькнут для них, как один миг». Люди проведут их, погруженные в глубокий искусственный сон без сновидений, а затем на выручку к ним придет Discovery 2, который еще не начали строить. Во всех коммюнике и документах агентство по астронавтике старательно избегало слова «выручка», поскольку оно подразумевало какую-то неудачу или аварию. общепринятой формулой было «возвращение». Если случится что-либо действительно серьезное, спасти людей, конечно, не удастся. Полтора миллиарда километров от Земли расстояние нешуточное. Здесь риск входит в расчет, как и во всех путешествиях в «Неизведанное». Правда, полувековая проверка показала, что искусственно вызываемая спячка совершенно безвредна для людей и открывает новые возможности для космических путешествий. Однако до этого полета к усыплению людей на такой продолжительный срок ни разу не прибегали. Кроме Боумана и Пула в составе экипажа было еще три человека – которым предстояло вести научные исследования. Работа их начнется, лишь когда корабль выйдет на свою конечную орбиту вокруг Сатурна. Поэтому все время полета от земли до Сатурна они проведут во сне. Таким способом удастся сэкономить тонны продуктов питания и других припасов. Не менее важно и то, что люди эти будут свежи, бодры, и приступит к делу, не ощущая усталости от десяти месяцев полета. Discovery выйдет на орбиту вокруг Сатурна, свою последнюю стоянку, станет еще одним спутником этой огромной планеты. Он будет двигаться по эллипсу в три миллиона километров, то подходя очень близко к Сатурну, то уносясь за пределы орбит его основных лун. У экипажа будет 100 дней на проведение съемок и первое знакомство с этим миром, который своей поверхностью в 80 раз превосходит Землю и имеет целую свиту спутников. Их известно 15, причем один из них размером с планету Меркурий. Чудес там должно быть столько, что понадобится сотни лет на их изучение. Первая экспедиция сможет провести лишь предварительную разведку. Обо всем, с чем ей придется столкнуться, она сообщит на Землю по радио. Даже если исследователям не суждено возвратиться, их открытия не будут потеряны для человечества. Через сто дней Discovery прекратит все работы. Члены экипажа погрузятся в сон, Только жизненно необходимые системы будут продолжать работать под контролем неутомимого электронного мозга. Корабль продолжит полет по Сатурно-центрической орбите, столь точно вычисленной, что люди будут знать, в какой ее точке искать его даже через тысячу лет. Но по намеченным планам Discovery 2 прилетит уже через пять лет. Впрочем, если даже пассажиры первого корабля проспят семь или восемь лет, они ничего не заметят. Для них часы будут стоять, как они уже остановились для Уайтхеда, Камински и Хантера. Порой Боумен, на котором лежали обязанности командира корабля, завидовал своим товарищам, безмятежно спавшим в морозном покое гипотермической камеры, Они были свободны от всякой докуки и ответственности. Пока корабль не долетел до Сатурна, внешний мир для них просто не существовал. Зато этот мир непрерывно следил за ними по индикаторам их биологических датчиков. Чуть поодаль от множества приборов и шкал, сосредоточенных на пульте управления кораблем, были укреплены пять панелек с надписями «Хантер», «Уайтхэт», «Каминский», «Пул» и «Боумен». Две последние были темны и безжизненны. Их срок придет только через год. На остальных трех сияли созвездия зеленых огоньков, возвещая, что у спящих все в порядке. На каждой панели был еще экран-индикатор, на котором светящиеся волнистые линии своим биением воспроизводили неторопливые ритмы пульса, дыхания и мозговой деятельности. Время от времени Боумен включал звуковой выход датчиков, отлично, впрочем, понимая ненужность такого контроля. ибо при малейшем нарушении нормальных жизненных процессов мгновенно включился бы сигнал тревоги. Словно зачарованный боман слушался в невообразимо редкие удары сердец своих товарищей, не отрывая глаз от ленивых волн, синхронно с биениями сердец, скользивших по экрану. С особым волнением смотрел он на... электроэнцефалограммы, эти фоксимили человеческих личностей, деятельная жизнь которых временно прервалась, но скоро вновь возобновится. Их линии были почти прямыми, без зигзагообразных всплесков и падений, тех электрических взрывов, которые свидетельствуют о работе мозга во время бодрствования или даже обычного сна. Если в спящих и мерцала какая-то искорка сознания, то столь слабая, что ее не улавливали приборы и не сохраняла память. Боумен знал об этом по собственному опыту. Когда отбирали кандидатов для участия в этом полете, проверили и его способность переносить искусственный сон. Он так и не понял, что же случилось. Потерял ли он во сне неделю жизни? или на неделю отодвинул свою смерть. Едва только к колбу его прикрепили электроды, и генератор сна начал пульсировать, перед глазами поплыли звезды и стремительно замелькали калейдоскопические узоры. Потом они потускнели, растаяли, и его поглотила глубокая тьма. Он не почувствовал ни уколов инъекционной иглы, Не первых прикосновений холода, когда температура его тела начала снижаться до нескольких градусов выше нуля. Когда Боумен проснулся, ему показалось, что он едва успел задремать. Но он знал, что это лишь иллюзия. Он был даже убежден, что проспал несколько лет. Значит, они уже выполнили свою задачу. Долетели до Сатурна, закончили разведку и заснули? А где же discovery 2 Он ведь должен забрать их и доставить на Землю. Боумен лежал, скованный сладкой дремотой, совершенно не способный отделить реальные воспоминания от фантастических грез. Потом открыл глаза. Но смотреть было не на что. кроме туманно-расплывчатого созвездия светящихся точек, которые он озадаченно разглядывал несколько минут. Вдруг он понял, что это лампочки-индикаторы на ситуационном планшете корабля, но сосредоточить свой взгляд на них так и не сумел и вскоре отказался от этих попыток. Его овевали струи теплого воздуха, согревая окочневшее тело. Из репродуктора над головой лилась тихая, но ободрящая музыка. Постепенно она становилась все громче и громче. Наконец он услышал голос, неторопливый, дружелюбный. Правда, Боумен знал, что это говорит автомат. «Вы постепенно возвращаетесь в строй, Дейв. Не вставайте!» не пытаетесь делать резких движений, не разговаривайте. не вставайте. Боумену стало даже смешно. Еще вопрос, может ли он шевельнуть хотя бы мизинцем? К своему удивлению он обнаружил, что может. Он испытывал чувство полного довольства миром, сонливое и глуповатое. Мозг его смутно соображал, что корабль со спасателями, верно, уже прилетел. Автоматически началось реанимация спящих, и он скоро увидит других людей. Все это было очень приятно, но ничуть не волновало. Внезапно он почувствовал голод. Компьютер, конечно, предвидел и это. — Под вашей правой рукой есть сигнальная кнопка, Дэйв. Если вы голодны, нажмите ее пожалуйста. Боумен с трудом пошарил пальцами и скоро нашел грушевидную выпуклость. Кнопка! Он совсем забыл про нее, хотя наверняка должен был знать, что она здесь. Интересно, о чем еще он позабыл? может быть, спячка стирает из памяти все? Он нажал кнопку и стал ждать. Через несколько минут над ложем поднялась металлическая рука и поднесла к его губам пластиковую соску. Он принялся жадно сосать. В горло полилась струйка теплой сладкой жидкости. Казалось, от каждой ее капли прибавлялось сил. Вскоре манипулятор убрал соску, и Боумен снова отдыхал. Теперь он мог легко шевелить руками и ногами. Мысль о том, чтобы встать и пойти, уже не казалась ему несбыточной мечтой. Хотя Боумен чувствовал, что силы быстро возвращаются к нему, он был готов лежать здесь хоть целую вечность, если его никуда не позовут. Но вскоре к нему обратился другой, на сей раз живой голос, а не искусная комбинация электрических импульсов. порождённая сверхчеловеческой памятью вычислительной машиной. Голос этот был даже знаком ему, хотя он не сразу сообразил, кто это говорит. "Хелло, Дейв. У тебя всё идёт отлично? Можешь поговорить со мной? Ты знаешь, где находишься?" Боумен и сам уже несколько минут задавал себе этот вопрос. "Есть он и вправду сейчас на корабле?" летящим по орбите вокруг Сатурна, то как же пришли все эти месяцы после отлета с Земли? Уж не постигли ли его и впрямь амнезия? Не потерял ли он память? Смешно. Но именно это опасение уверило его в обратном. Уж если он помнит слово «амнезия», его мозг в полном порядке. Но он так и не знал, где находится, и человек, голос которого он услышал в репродукторе, видимо, отлично понимал, что его беспокоит. «Не тревожься, Дейв! Это Фрэнк Пул! Я слежу за работой твоего сердца и за дыханием. Все хорошо. Расслабься и лежи спокойно. Мы сейчас откроем дверь и вытащим тебя». Камера осветилась мягким светом, и в раскрывшейся двери Боумен увидел силуэты входящих людей. И тут память вернулась к нему, и он вспомнил всё. Хотя он только что благополучно возвратился из предельных глубин сна, граничащих с самой смертью, из жизни его была вырвана всего одна неделя. И покинув ипотермическую камеру, он увидит нехолодное сияние Сатурна. До него еще год времени и полтора миллиарда километров, пока он лежал в тренировочном макете корабля в Хьюстонском центре космических полетов под жарким техасским солнцем.